Шестое. Митрофановна с утра хлопотала у печки, гремела чугунками и стук в дверь не расслышала. А когда они и стук в двери не расслышала. А когда они распахнулись и на пороге встал Артемий Семенович, у старухи ухват из рук вывалился. Сама она вздрогнула и попятилась в угол, прижимая к груди морщинистые руки, будто хотела оборониться. — Как хозяйка спала, почивала! Артемий Семенович вышагнул из дверного проема, выпрямился во весь свой рост. — По твою душу пришел! — Митрофановна! — Рук от груди не отнимая, тихо села на лавку. Видно было, что ноги ее не держат. Дряблые щеки дрожали, как плохо застывший холодец. «Никак напугалась?» — добродушно спросил Артемий Семенович. «А я стучал. Глуховато, однако, стала. Не слышишь? Я по делу, Митрофановна». «По твоему делу, по лекарскому. Собирайся. Пойдем. Попользовать надо одного человека. Давай, давай, поживей. Я тебя за оградой подожду». Он вышел, а Митрофановна, разомкнув руки, истово перекрестилась, Мухой слетела с лавки, схватила кошелку со своими лекарскими принадлежностями и выскочила на улицу словно молодуха, которую кликнули на свидание. Напужал ты меня, Семеныч, тараторила старая, пытаясь мелким, семенящим прискоком попасть в лад широкому шагу Клочихина. Загорюнилась про свое житье вдовье, А ты раз на пороге, аж жилочки все вздрогнули. Ты, Митрофановна, про жилочки бабе моей расскажешь. А теперь меня слушай. Чего увидишь в моем дому? По деревне про это не звони. Я сам скажу. Уразумела? А то знаю вас, языкастых. По всей округе разнесете. Не видела, не слышала, не знаю. Ни сном, ни духом. Вот весь сказ. Да ты о чем говоришь-то, Семенович? Я в ум не возьму. Придем, увидишь. А наказ мой, помни, два раза втолковывать не стану. Артемий Семенович, ошарашенный событиями, которые свалились на него за сегодняшнюю ночь и сегодняшнее утро, был рассеян и утратил свою обычную наблюдательность. Иначе бы он задумался, по какой это причине Митрофановна перепугалась, задрожала, как последний листок на осине. Подумаешь... Невидаль, стук она не расслышала. Хитрая, битая баба. Но было ему сейчас совсем не до тонкостей. А Митрофановна, стараясь не отстать от него, мысленно молилась. «Царица небесная, помилуй меня грешную, отведи ему взгляд от моей избенки, пусть бы и дальше не ведал». Не зря молилась Митрофановна, узнай сейчас про ее тайну, Артемий Семенович, быть бы ей битой прямо посреди улицы. Уж волосенки на голове он бы точно ей проредил. Тайна же заключалась в том, что с нынешней ночи в избе у Митрофановны на второй половине появились новые жильцы. Данила Шайдуров с Анной Клачихиной. Уж как она отнекивалась, отбивалась и не желала приютить у себя убеглых жениха с невестой, ссылаясь на сотню самых разных причин, а больше всего на суровый нрав Артемия Семеновича. Ничего не помогло. Уговорил ее Данила... Правда, не только словами уговаривал, но и денежками. А денежки Митрофановна любила, вот и не устояла. Ночью открыла двери молодым и провела их на вторую половину, где с вечера еще застелила широкую деревянную кровать. И досталась же этой кровати. До самого утра скрипела она и охала без перерыва, словно живая. У Митрофановны сон пропал, она лишь мелко крестилась и приговаривала. «Да тише вы, оглашенные, всю деревню перебулгачите!» Утихомирились молодые и затихли, когда уже солнышко поднялось. Митрофановна затопила печь, принялась хозяйничать, а нелегкая и принесла Артемия Семеновича. Как тут не взмолишься со страху царицы небесной? И спрашивая милости и заступничества. Вот и дом Клочихинский, крепкий, ладный, как и сам хозяин. Двор широкий, просторный, К камбарам, конюшне, к скотному двору и крыльцу ведут деревянные настилы. Не надо грязь месить в гиблую непогоду. Вся усадьба обнесена глухим заплотом. За ним рослые лохматые кабели, которые днем сидят на коротких железных цепях, а по ночам отпускаются на волю. Непрошенных гостей здесь не жалуют. На окне одернулась цветастая занавеска, мелькнуло испуганное лицо Агафьи Ивановны. «Ступай в дом!» Артемий Семенович показал Митрофановне рукой на крыльцо, словно боялся, что она заблудится и пойдет не туда, куда надобно. «Баба моя все тебе расскажет!» А что я говорил, помни накрепко. Охая Митрофановна начала взбираться на высокое крыльцо. Артемий Семенович проводил ее взглядом, подождал, когда она войдет в сени, и лишь после этого направился к конюшне. Пробыл он там недолго. Скоро вывел двух коней, на которых были только одни хомуты. В руке держал два мотка толстых веревок. Опять мелькнуло в окне по-прежнему испуганное лицо Агафьи Ивановны. Она попыталась даже какой-то знак подать супругу, но Артемий Семенович лишь головой мотнул, отвернулся от окна и вышел, ведя за собой коней под усцы, на улицу. Твердо шагая по пыльной дороге, не глядя по сторонам, он миновал деревню и остановился возле избушки Данилы Шайдурова. Похмыкал, оглядывая ее, затем откинул палочку, которая подпирала дверь, вошел внутрь, низко сгибая голову, чтобы не удариться о притолоку. Солнце к этому времени поднялось на полную высоту и весело ломилось в два низеньких оконца. В избушке было светло, и хорошо виделось ее бедное убранство. Деревянный топчан, застеленный лоскутным одеялом, шкафчик на стене, широкая лавка, кадушка с водой, давно небеленная печь в трещинах а в переднем углу — божница с одной единственной иконой Николы Угодника. Артемий Семенович степенно перекрестился, бережно снял икону с бажницы и вынес ее на улицу, положил в пожухлую траву, вернулся в избушку, легко подхватил с пола широкую лавку и в два замаха высадил стекла в окошках вместе со старыми рамами. Так же неспешно и сноровисто, как делал он любую работу по хозяйству, Артемий Семенович вышиб подпорки у стены, завел веревки, цепляя простенок между окнами, концы веревок привязал к хомутам, понужнул коней, Кони грудью навалились на хомуты, веревки натянулись, и простенок выскочил, рассыпаясь на отдельные бревна, взметнул густую пыль. Избушка, оставшаяся без подпорок и почти без одной стены, по-стариковски покряхтела и медленно завалилась на один бок. Крыша съехала и развалилась. Груда старого черного дерева лежала теперь на месте бывшего жилья строптивого суразенка. Артемий Семенович осмотрел веревки, поднял с травы икону Николы Угодника и направился домой, ведя следом за собой коней, которые послушно стукали копытами в пыльную землю и недоуменно поматывали головами. Да зачем они такую работу сделали, совсем необычную? Словно, отвечая им, Артем Семенович едва слышно высказался. «Вот и ладно, хоть так душу отвел».